Красный Ситрен был припаркован во втором ряду. Она тронулась сразу, включила печку, подождала, уменьшила и чуть было не врезалась в автобус. По салону гулял ледяной ветер, из сидений торчали пружины. Куда едем? спросила она, увернувшись от мотоцикла. Куда хотите? Куда-нибудь поближе. Я скользнул взглядом по её ногам, которые постепенно приобретали синий цвет, и спросил: Может, она хочет заехать домой переодеться? Беатриса не ответила и остановила машину в переулке за улицей Револи. Все на нее оборачивались, когда она шла по улице. Ресторан, в который она меня привела, оказался пещерой, выложенной камнями. Народу не души. На каждом столике в оранжевой вазочке горит свечка. Официанты похоже следили за нами. Принесите что-нибудь подешевле. Распродилась Беатриса. Метр-дотель прилистал меню и ткнул пальцем в раздел сыры. К ним полагается дополнительное блюдо. Масло 2 франка. Давайте дополнительное. Зачем же вы так, Беатриса? Я же могу. А вы меня пригласите в следующий раз? А через следующий раз? Мы уже женаты, у нас двое детей. Она начинала меня раздражать. Метр-дотель удалился, качая головой. Анна заинтересовалась растением из пластика, которое стояло возле нас, даже сорвала листочек, поду на него и выбросила, а потом стала протирать салфеткой приборы. Ей принесли три кусочка масла на блюдечке. Я протянул ей корзинку с хлебом. Возьмите хотя бы кусок хлеба, это бесплатно. Она подозвала официанта. Мне положен ещё графин воды. Это постановление префектуры. Официант удалился. Она поджала губы, взглянула на часы, скатала хлебный шарик. Вы что, не хотите есть? Она подняла глаза к потолку. А вы думаете, я хожу в ресторан потому, что хочу есть? А тогда чего вы от меня нос воротите? Она сложила руки домиком и спрятала в них нос. А вам не кажется, что это моя проблема? Моя, понятно? Мне принесли спагетти. Анна намазывал масло на хлеб. Так, ну и ладно. Мне повезло, что я рос у глухого дедушки. Это отучило меня вести пустые разговоры, все равно не докричишься. Теперь могу молчать сколько угодно, не чувствуя ни малейшей неловкости. Я посыпал спагетти сыром, наматывал их на вилку, запачкал куртку томатным соусом, стир его, стараясь не размазать. Мы смотрели друг на друга, поверг графину с водой. В ее взгляде была та же растерянность, которая зацепила меня тогда на дро. Я держался, как мог, надеялся, что мое молчание принесет свои плоды. Бетриса пальцем от футболила хлебный катышек. Как же меня все это бесит! Что именно? Ничего. Что мы тут сидим вот так? Надо было раньше думать. Надо было. Интересно, куда нас это заведёт. Она спихивает мне свой палонкин, круто меняет мою жизнь, даёт свой адрес, я прихожу, но она недовольна, приглашаю её в ресторан, она соглашается из лица. Беатриса посмотрел на масло. Мне бы хотелось, чтобы всё было по-другому, чтобы Да нет, всё прекрасно, но мне немного страшно. Вот. Страшно почему? Если бы я знала, пожала она плечами. Я огляделся вокруг. Народу прямо, скажем, тут немного, заметил я. Ещё бы. Отвратительный ресторан. Очень дорогой, кормят плохо, зато спокойно. Она вытащила сигарету из пачки, которую я положил на стол, раскрошила и принялась играть с крупинками табака. Значит, вы ходите в тюрьму с заключённым, решил разобраться я. Она сдула табак со скатерти. взяла другую сигарету и тоже начала потрашить. Да, надо же мне выходить из дома. Откинула чёлку с лба и носить ей малину. Не отставал я. Она объяснила мне, что директор Сантев в порядке исключения выписал ей постоянный пропуск, и в тюрьму Френд тоже. Каждую субботу она ходит по тюрьмам, рассказывает о себе заключённым, когда ей очень грустно, они её утешают. В общем, от её неприятностей им становится легче. Она сломала жетан пополам. Я уже 2 месяца слежу за вами, сказала она. В ресторане крутили какую-то заезженную пластинку. Мы смотрели друг на друга под звуки мандолины. Следите за мной. Да, на дрова каждый четверг. И каждый раз я хотела, а потом нет, не выходила. Правда? Правда? Я помолчал немного, держа спагетти на вилке. Я тоже. Ну, после слайдов я тоже за вами слежу. Я знаю. Я посмотрел на неё. Вы меня видели? Видела? Нет, не видела. Официант хотел убрать со стола, но я знаком показал ему, что ещё не кончил есть. Предпочитал, чтобы тарелка со спагетти пока оставила между нами. Она подпёрла щёки ладонями. Я видела, что вы иногда добавляете цену, совсем как я, и ничего не покупаете. И подумала, что мы с вами ходим туда по одной и той же причине.